Глава первая. Инферно. Верхний слой. В зале, откуда я начал свое путешествие, все так же у окна, задумчиво глядя на унылый марсианский пейзаж, стоял демон. Словно он и не уходил от него. Демон оглянулся и задал только один вопрос. «Сундук?» Я ответил одним словом. «Генри?» Он щелкнул пальцами, и в комнате появился мой товарищ. Генри удивленно хлопал глазами и осматривался. «Ой, я снова с вами!» — обрадованно воскликнул он. «Вы не представляете, как страшно было висеть в пустоте!» Я вытащил из сумки сундук и поставил на пол, сверху положил ключ. «Забирай!» — сказал я, готовый ко всему. «Мне пока непонятно было, как будут развиваться события дальше». Демон изумленно перевел взгляд с меня на сундук. Некоторое время недоверчиво смотрел, и это хорошо отражалось на его красном совпалыми щеками лице. «Надо же!» — воскликнул он. «Ты отсутствовал всего один день и вернулся не один, а с моим сундуком, который я не мог достать столетиями». «Поразительно! Ты невероятно удачлив, Люд!» «Один день от изумления и не готовый услышать подобное, я открыл рот. Ты шутишь?» «С чего бы мне шутить, человек? Я давно забыл, что такое радость, шутки и смех. Одинокому демону не бывает смешно. Но сейчас ты меня порадовал. За это я тебя отблагодарю. Вы...» «Идете в сторону портала, чтобы отбыть в Брисвель», — утвердительно сказал он. «Ведь так?» «Так. И что?» «А то, что я могу вам помочь добраться туда быстро. Здесь у меня есть один рабочий местный портал. Но его надо зарядить энергией, тогда вы сможете сразу попасть на межмировой портал». Я сразу ухватил суть. «Демон, скряга, не хочет тратить свою энергию и хочет сразу решить два дела. Зарядить свой портал за наш счет и избавиться от странных чужаков. Я чувствовал его опасения, но я тоже был не против сразу оказаться у нужного места. Ползти несколько дней до портала по пустыне Инферно, подвергая риску людей, я не хотел». «Хорошо, демон». «Я заряжу портал и тоже сделаю тебе подарок». Мысль одарить в ответ демона пришла ко мне неожиданно. После того, как Брык приказал долго жить, я не хотел тащить с собой андроида. Кроме того, это была моя маленькая месть хитрому демону. Я потратил столько сил и времени, бегая за его сундуком, что не мог отказать себе в удовольствии подшутить над ним. Я был уверен, что он клюнет сразу». «Но чем ты, человек, хочешь меня отблагодарить?» С видимым сомнением спросил он. «Я оставлю тебе своего голема. Он будет тебе помогать, а ты сможешь его изучить. Что остается делать одинокому демону, как не предаваться научным изысканиям?» «Правда?» — пораженно воскликнул демон. «Это...» — он пораженно закачал головой. «Это очень широкий жест с твоей стороны, Люд. Я опольщен. И знаешь, я дам тебе выбрать один магический предмет из своей коллекции. Иди сюда». Он щелкнул пальцами, и в стене образовалось отверстие в рост человека. Я подошел ближе к демону. «Это моя сокровищница», — произнес он, очень довольный тем, что может похвастаться. В комнате стояли сундуки, невысокие столы, покрытые стеклянными крышками, а под ними лежали предметы. Среди них был камень скрава. Демонические вещи мне были не нужны, они не работали в мире сивиллы и быстро разрушались, а вот от камня телепорта я бы не отказался. «Я могу взять вон тот камень», — я показал пальцем на серый фиолетовых прожилках булыжник. «Конечно!» — радостно воскликнул демон, и я понял, что этот камень для него ничего не значил. Он подошел к столу, открыл крышку и достал камень. «Он будет твой, как только я получу голема!» Я согласно кивнул. «Ее зовут Мурана. Я покажу тебе, как ее включать. Но ты включишь ее только тогда, когда мы уйдем». Увидев его недоверчивый взгляд, я усмехнулся. — Она к нам очень привязалась, и если увидит, что мы уходим, с тобой не останется. — Она что, способна на самостоятельные действия? — Да, — кивнул я. — Это ее и сила, и слабость. — Ммм, замечательно. Просто замечательно, — всплеснул руками демон. — Показывай, как ее включать. «Не спеши», — отмахнулся я, увидев его горячий интерес к андроиду. Он даже стал подпрыгивать от нетерпения на месте. «Я все покажу. Ничего сложного нет. Пошли заряжать портал». Портал находился в подвале крепости. Обычный круг из белого камня. Я посмотрел магическим взором на его свойства и понял, что на полную зарядку нужно шесть сотен энеронов. «А на то, чтобы отправить нас в путь, нужно не больше сотни». «Я попробую зарядить», — сказал я демону и отправил порталу сотню энеронов. Каменную плиту покрыло мгновенное сияние и сразу пропало. «Готово». Демон сморщился и, глядя на меня, нахально произнес. «Мало». «Сколько могу». Ответил я и честными глазами посмотрел в его красные, без зрачков, бесстыжие глаза. Он не выдержал моего взгляда, сдался и проворчал. «Если не получится вам отбыть, я не виноват». «Понятное дело», — согласился я. «Идемте, я покажу, как запустить голема. А вы, — я обернулся к сопровождающим людям и собакам, — заходите на портал и ждите меня». Мы ушли. Прошли в зал, где лежала андроид. Подошел, перевернул ее на живот, задрал рубашку и нажал на небольшую выпуклость на спине. Открылась крышка, и мы увидели маленькую управляющую панель. «Вот кнопка», — сказал я, показывая на зеленую кнопку. «Нажмете, и голем оживет. Зовут ее Мурана». «Ммм, имя какое-то некрасивое!» — проворчал демон, поедая жадными глазами кнопку, словно у собаки. Он поднял на меня взгляд, в котором читалось «Вали уже отсюда, человек! Надоел!» Но вежливо произнес «Хорошо, я понял, Люд. Я вижу, что ты не врешь. Можешь идти. Дальше я справлюсь сам». Я кивнул. «Выключается также этой кнопкой. И подождите, пока мы уйдем». Встав, я помахал рукой андроиду и поспешил вниз в подвал. Я не был уверен, что демон выполнит свое обещание и не разбудит Мурану до того, как мы уйдем, поэтому спешил. Внизу все мои товарищи и шверды, тесные группы, уже стояли на плите портала. Я встал рядом и стал искать, как его запустить». «Выберите пункт назначения», — возникла мысль у меня в голове. Я мысленно представил портал на краю пустыни, на холме возле речки. «Настраиваю маршрут», — вновь промелькнула мысль. Мы постояли около трех минут, и тут вдали раздался вопль демона. «Подождите меня!» «Нет уж», — испугался Генри и схватил меня за рукав. «Давай быстрей, хозяин!» Его лицо стало жалобным, как у маленького ребенка, и он затряс мою руку, подгоняя меня. «Да я что? Я жду, как и вы!» — ответил я и приготовился прибить андроида, если он до нас доберется. Я чувствовал напряжение всех, даже собак, и подумал, «Надо же, как она всех достала!» Андроид – существо, лишенное души, имеющее псевдоинтеллект, быстрее и сильнее любого человека. Эталон женской красоты стал проклятием для человечества. Но никогда робот не сможет по-настоящему заменить человека. Он не сможет тонко чувствовать струны души, быть внимательным и чутким, обижаться и прощать, как это делает человек. «Он может только дать грубый суррогат псевдо-жизни». Такие философские мысли посетили меня, пока мы ждали настройки портала. Шум нарастал, а вопли демона становились все громче. Я даже удивился, как Мурана могла так быстро достать демона. Настройка портала продолжалась, и мы топтались на месте в большом нетерпении. Буквально через полминуты мы увидели, как в зал с большим трудом вбежал демон. Он тащил за собой андроида. Муранов цепилась одной рукой за полы халата, а другой рукой, не давая демону сбежать, хваталась за все, что видела на пути. Косяки дверей, мебель. Он изо всех сил упирался, пытаясь удрать, а она в истерике орала. «Стой, мой любимый, куда ты?» Увидев нас, он прохлепел. «Помогите!» Собаки зарычали, шерсть поднялась на загривках. Генри охнул. Жуль обреченно проговорил. «Опять она!» «Твою дивизию!» — скричал я. «Как же ты достала сумасшедшее изделие!» И в тот же момент мы исчезли. Очутились мы на плите портала в оазисе на вершине холма. Внизу текла река, а за ней простиралась красная пустыня. Я не мог передать той радости, которая охватила всех. Не только я и Генри обрадовались избавлению от Мураны, но и собаки, которые стали радостно повизгивать. Радость радостью, но я понимал, что это только начало новой жизни для моих боевых товарищей. Жизни полной тревог и опасностей. Я жил в окружении сонма врагов, и им тоже предстояло окунуться в эту жизнь. «Послушайте меня», — начал я свой инструктаж. «Мы сейчас прибудем в нейтральный мир этого сектора. Ничего сами не предпринимайте. Молчите и выполняйте мои команды. Все подробные объяснения дам потом. Уяснили?» И, дождавшись их согласных кивков, с улыбкой радостного облегчения пожелал очутиться в Брисвеле. «Ну, наконец-то я дома. Почти».